Рубинштейн Антон Григорьевич. Антон Григорьевич Рубинштейн гениальный пианист, замечательный композитор и пропагандист музыкального образования в России. Родился 16 ноября 1829 года в селе Выхватинцах близ города Дубосар Балтского уезда Подольской губернии. Отец его Еврей по происхождению, крестившийся, когда Антону был год, арендовал землю близ выхватенцев и в 1835 году переехал с семьей в Москву, где купил карандашную и булавочную фабрики. Мать, урожденная Левенштейн, родом из Силезии, женщина энергичная и образованная, была музыкантом и первой учительницей сына которого стала учить игре на фортепиано с 6 лет. В восемь лет Рубинштейн стал учеником Виллуана, у которого учился до 13 лет и после которого не имел больше учителей. В 10 лет Антон Рубинштейн впервые выступил в Москве в благотворительном концерте. В конце 1840 года Виллуан повез его в Парижскую консерваторию. В консерваторию Антон Рубинштейн не поступил, но с успехом играл в концертах в Париже, познакомился с Листом, который назвал его своим преемником, а также с Шопеном и Вьетаном. По совету Листа Рубинштейн отправился в Германию через Голландию, Англию, Швецию и Норвегию. Во всех этих государствах, а затем и в Пруссии, Австрии и Саксонии, он с не меньшим успехом играл на концертах и при дворах. То же повторилось и в Санкт-Петербурге, куда Антон Рубинштейн со своим учителем приехали в 1843 году после двух лет пребывания за границей. Еще год занимался Антон Рубинштейн в Москве у Вилуана, а в 1844 году мать забрала его и младшего сына Николая в Берлин, чтобы дать им там общее образование и предоставить возможность серьезно заняться теорией музыки. Антон Рубинштейн изучал теорию под руководством Дэна и в то же время вместе с братом часто бывал у Мендельсона, и Мейербера, оказавших на него немалое влияние. В 1846 году, после смерти мужа, мать Антона Рубинштейна вернулась в Москву, а сам он переехал в Вену. Здесь Антон Рубинштейн жил в проголодь, пел в церквах и давал грошовые уроки. Концерт его 1847 года имел мало успеха. Впрочем, позднее, благодаря помощи Листа, положение его в Вене улучшилось. Концертная поездка Антона Рубинштейна с флейтистом Генделем в Венгрию в 1847 году прошла с большим успехом. Оба собирались было отправиться в Америку, но Дэн отговорил Рубинштейна, и тот в 1849 году вернулся в Россию. Причем сундук с рукописями его композиций был отобран подозрительными вследствие революции таможенными чиновниками. Опера Антона Рубинштейна «Дмитрий Донской» имела в Санкт-Петербурге мало успеха, но сумела обратить на него внимание княгини Елены Павловны, при дворе которой Антон Рубинштейн сделался близким человеком, что облегчило ему впоследствии работу по насаждению музыкального просвещения в России. По ее же заказу Антон Рубинштейн написал ряд одноактовых опер. Затем Антон Рубинштейн концертировал в Германии, Франции, Англии и Австрии. По возвращении в Россию, В 1858 году Антон Рубинштейн вместе с Калагривовым принялся за хлопоты по открытию Русского музыкального общества. Устав был утвержден в 1859 году. Общество необычно развелось и стало главным средоточием педагогической и художественной музыкальной деятельности в России. Концертами общества управлял Антон Рубинштейн. Он же сделался директором консерватории, основанной в 1862 году при обществе, для чего по собственному желанию выдержал экзамен по теории музыки и игре на фортепиано «Название свободного художника». Экзаменционное жюри состояло из Бахметьева, Толстого, Мауэра и Лядова. Антон Рубинштейн преподавал в консерватории игру на фортепиано, инструментовку, вел классы ансамбля, хоровой и оркестровой и вообще все свои силы посвятил обществу. В 1867 году Антон Рубинштейн ушел из консерватории, так как дирекция не поддерживала его более строгого подбора учащихся. Оставив консерваторию, Антон Рубинштейн отдался концертной деятельности за границей, приезжая иногда и в Россию. Антон Рубинштейн дирижировал симфоническими концертами музыкального общества в Вене. В течение восьми месяцев Антон Рубинштейн дал вместе с Винявским 215 концертов в Северной Америке. Больше Антон Рубинштейн никогда не решался на подобные путешествия. «Здесь уже нету места искусству. Это фабричная работа», — говорил он. По возвращении из Америки Антон Рубинштейн усиленно предался композиции. Многие из опер Антона Рубинштейна ставились впервые и многократно за границей, прежде чем попадали в Россию. Он явился также инициатором духовной оперы, оперы на библейские и евангельские сюжеты, которые до него трактовались только в форме оратории, не предназначенной для сцены. Ни за границей, ни тем более в России Антону Рубинштейну не удалось видеть своих духовных опер на сцене. Они исполняются в виде ораторий. В то же время Антон Рубинштейн не покидал концертной деятельности. Из нескольких концертов, данных в каком-нибудь городе, один большую частью посвящен был благотворительным целям. В своих путешествиях Антон Рубинштейн изъездил всю Европу кроме Румынии, Турции и Греции. В 1882-1883 годах Антон Рубинштейн снова приглашен был управлять концертами музыкального общества. В последнем концерте ему поднесён был адрес от публики, где около 6500 подписавшихся признавали его главою музыкального дела в России. Далее Антон Рубинштейн предпринял давно задуманный ряд исторических концертов в Санкт-Петербурге, Москве, Берлине, Вене, Париже, Лондоне, Лейпциге, Дрездене и Брюсселе. Им было дано несколько концертов, в которых исполнены были выдающиеся фортепианные сочинения всех времен и народов. В каждом городе полная серия концертов повторялась бесплатно для учащихся и недостаточных музыкантов. Часть средств, собранных этими концертами, пошла на учреждение так называемого Рубинштейновского конкурса. В 1887 году Антон Рубинштейн снова приглашён был в качестве директора Санкт-Петербургской консерватории, но в 1891 году ушел из консерватории по тем же причинам, что и в первый раз. Антон Рубинштейн был организатором и дирижером первых в Санкт-Петербурге общедоступных концертов. С 1887 года он не давал концертов в свою пользу, а выступал только с благотворительной целью. Последний раз он играл в концерте в пользу слепых в 1893 году. Антон Рубинштейн умер от паралича сердца 8 ноября года. 1894 года в старом петергофе на своей даче и был похоронен в александро невской лавре.